Фру Торкильсон опять что-то вырезает. Что она поправилась и ходит, это отрадно видеть. Но выглядит она слегка потрёпанной. Ей следовало бы питаться получше и, возможно, поменьше пить драконовой воды. Она и сама это знает. Я даже слышал, как она сама это сказала. Но аппетита у неё нет. И еды в доме тоже мало. Нам бы сегодня на охоту сходить. Хотя драконовой воды пока хватает, но уже темнеет, а Фруторкельсен по ночам не охотится. Вырезает она молча, в доме тихо, и тишину нарушают лишь шуршание бумаги и клацанье ножниц. Но вот раздается телефонный звонок, Фруторкельсен вздрагивает, медленно встает и направляется в коридор. — Двадцать восемь, ноль шесть, ноль семь, слушаю, — сказала она. Я решил, что это наверняка звонит кто-нибудь из её подружек или, может, двоюродная сестра. Это я определил по тону, которым Фру Торкильсен разговаривала. С ними она разговаривает спокойно и расслабленно, насколько это, конечно, возможно, когда прижимаешь к уху трубку. Да ничего вот, сижу, сказала Фру Торкильсен и коротко пересказала нашу жизнь после того, как её муж нас покинул. Она описывала тягучие, не заполненные ничем часы, отсутствие аппетита, задранные цены, дерьмо, которое показывают по телевизору и которое она всё равно в полглаза смотрит. Вообще-то картина получалась довольно безрадостной, но на этот раз Фру Торкильсен добавила: "Если бы не шлёпик, не знаю, что со мной было бы". И я подумал, что этого я тоже не знаю. и что сталось бы со мной без нее, тоже не знаю. Мы нужны друг дружке. Без Фру Торхельсен я бы умер с голоду, а она без меня спилась бы. Ни о щенке, ни о сучке она ни словом не обмолвилась, как и о том, что сегодня мы ходили в библиотеку и в кружечку. Янис там тоже была, но на этот раз почему-то показалась мне неинтересной и не заинтересованной. Ко всему прочему, она еще и беременна. И не рассказала, как что-то вырезает. Вместо этого она проговорила... Да ничего у меня не происходит. Хм, странное высказывание. Мы с ней находимся в самом эпицентре ледяной драмы о смерти, чести и бессилии о собаках и мужчинах. А она говорит, что у неё ничего не происходит? Щёнок с сучкой врываются в дом, притаскивая с собой кучу бумаг, которых Фрут Торкильсен боится. Это значит ничего не происходит? Дом работницы тоже что ли не происходит? А бутерброды с ветчиной в кружечке? И они не происходят? Я прекрасно понимаю, что происходит. Фру Торкильсон не из тех, кто жалуется. Именно так она и жалуется. В исполнении Фру Торкильсон жаловаться это не слова, это искусство высочайшего уровня. Если хочешь спрятать дерево, прячь его в лесу, сказал мне как-то раз майор, и если учей, что почти всё сказанное мне он сперва говорил Фру Торкильсон, думаю, она это тоже слышала. По крайней мере, она старательно следует этому совету. Она маскирует жалобы другими жалобами. Болтая по телефону, она не жалуется на то, что тоскует по другим людям и иным временам. Вместо этого она выдумывает, что у нее, например, болит нога, а мне она об этом и не заикалась, и все время постоянно повторяет про то, как другим плохо. Про домработницу рассказывает, и про дерьмо по телевизору. Поговорив, она вернулась за стол и, Но вырезать ничего не стало. Лишь сидела молча и не отвечала, даже когда я к ней обращался. А потом встала и молча улеглась в кровать, не пожелав мне спокойной ночи.